Эпизод седьмой Отношения с коллективом сразу как-то разладились Окружающие, в основном пожилые дамы, встали на сторону Нади Сам конфликт был им до лампочки Просто женщинам нравилась интрига, расцветившая их серые будни Начальство утвердилось во мнении, что Карпов испортился Теперь каждую его ошибку рассматривали как саботаж, а из пятиминутного опоздания разыгрывали целую драмму. Идиллия обернулась кошмаром, и Олег решил уволиться. Но получилось иначе. Он шел на работу в приподнятом настроении. В кармане лежало аккуратно сложенное заявление об уходе, и злобные выпады коллег его больше не волновали. Навстречу Карпову попалась Елизавета Евгеньевна. Это она по любому поводу бегала на него жаловаться и непрерывно подзуживала надежду поставить мерзавца на место. Карпов церемонно и слегка шутовски раскланялся, но женщина ответила неожиданно сердечно. «Вот как, Олег, очень жаль». «Нет, правда, ты ведь человек неплохой». «О чем это вы, Елизавета Евгеньевна?» «Узнаешь». Там, на доске объявлений. С нарастающей тревогой Карпов устремился к темному корпусу завода управления. В коридоре на квадратном куске ДСП озаглавленном «Информация» он увидел свежеприколотый листок со вчерашней датой. За аморальное поведение, за халатное отношение к служебным обязанностям, за создание нездорового климата, за... за... «За... уволить!» «Вот дают!» – изумился Карпов. Его беспокоил не столько факт увольнения, к заскокам окружающих он давно привык, сколько намек по поводу нездорового климата. Подобное обвинение мог выдвинуть лишь тот, кто сам не на шутку болен. Женщины встретили Олега с неподдельной скорбью. Их сочувствие не знало границ. Обещали даже написать коллективное письмо с просьбой о восстановлении. От такой заботы Карпов чуть было не прослезился и не пожалел, что думал об этих людях плохо. Елизавета Евгеньевна вернулась с двумя коробками пирожных и все сели пить чай. Возле дома Олега поджидала заплаканная Надя. «Привет!» – нерешительно произнесла она. «Привет!» – нерешительно произнес он. «А ты чего не на работе?» «Отпросилась», — всхлипнула она. «Мне с тобой поговорить нужно». «Ну, пойдем». «Нет, лучше здесь». «Я, Олежек, не хотела тебя обижать. Когда ты ночью про эпидемию рассказывал, тебя мои слова задели, и ты вспылил. Я тогда не понимала». «В общем, прости. Мне с тобой было так хорошо». Надя зарыдала и бросилась ему на шею. «У меня сегодня самый счастливый день», – пробормотал он. «Приходи вечером, хорошо?» «Приду», – кивнула Надя, утирая слезы. «Тогда до вечера?» «До вечера», – улыбнулся Олег. Зайдя в квартиру, он сразу принялся за уборку. Стыдно будет, если Надя обнаружит, что он тут без нее устроил. Телефонный звонок застал его в разгар мытья полов. Олег, это ты. Это Вова. Привет. Здорово, Вова. Невольно срифмовал Карпов. Как дела? Лучше всех. Приглашаю тебя на свадьбу. Часам к семи. На чью? Не понял Олег. Ко мне Люба вернулась. Решили отметить. Вот те раз. Сегодня что, день примирения народов? Она же твою пьяную харю на дух не выносит. А я завязал, гордо объявил Володя. «Серьезно, уже месяц. Даже на свадьбе пить не стану. Только фанту». «Да ты молодец! Зашился, что ли?» «Нет, сам. Посидел тут, подумал и решил, что брошу. И бросил. Ну ладно, мне еще народ обзванивать. Подарок не забудь». Не успел Карпов вернуться к тряпке, как раздался новый звонок. «Привет, сын». «Привет, пап. Откуда у тебя мой номер?» Так я ж, милый, не в бухгалтерии работал Связи кое-какие остались Вот ты стервец Почему пропал? Хоть бы весточку какую дал Мол, жив-здоров Извини, пап Как твое здоровье? А, какое у старика может быть здоровье? Печень проклятая Олег проговорил с отцом минут пять А когда положил трубку Благодушие сменилось животным страхом Его догнали, как резвая, вечно улыбающаяся собака Колли догоняет теннисный мячик. Догнали и вот-вот прикусят крепкими зубами. Наверное, это будет не больно, но вырваться не удастся. Черт-то с два. Мы еще побарахтаемся. Сначала успокоить, притупить бдительность. Хотя кто знает, что у них за психология. Вот и батин звонок. Нужен он им был, а ведь если бы не отец, спекся бы Олеженька. Приполз бы к трезвеннику Вове, а Надюша, солнышко, прикрыла бы отступление. Подонки!» Карпов перезвонил Володе и справился насчет его размера обуви. «Ботинки дарить собрался?» – прямолинейно спросил тот. 43 третий. Коричневая, слышишь? Черная у меня уже есть». Прекрасно. Теперь, если даже за ним следят, он преспокойно отправится в центральный универмаг, а от него до вокзала рукой подать. В магазине Карпов купил не немодные, но добротные туфли. Размеры у них с Вовой совпадали, и это оказалось кстати. Обходными путями Олег добрался до касс и в каждом окошке взял по билету, все в разных направлениях. Он спасся. Его чуть не взяли Зато теперь он знал об эпидемии гораздо больше Вирус объединяет Шурика, отца, Валерьяныча Всех Объединяет и превращает в соратников Каждый зараженный становится частью системы Вот почему их действия выглядят такими согласованными Они вместе Вместе Против него Карпов посмотрел на расписание Поезд «Дубровинск-Оконеченск» отходил через 20 минут.